Ханс Кристиан Андерсон Родина От каждой мелочи ты болен. В глаза ли малая пылинка попадет, Прохожая ли тебя на улице толкнет, Тот часто родиной и жизнью недоволен. И лица глупых людей, и лестниц скользкие перила, и скука мертвых серых дней. Вся жизнь тебя своему родством утомила За все проклятье шлешь ты родине своей. А только что ее покинешь, за тобой Воспоминанья ангел светлоокий Летит и все поет о родине далекой, О милых летних днях. О жатве золотой, о многозвездной тьме январской ночи. И вдруг забыто всё, полны слезами очи, И мил родной язык среди чужих людей Тебе, как ласка матери твоей, Весь мир ты облети, но как бы ни пленила Краса иных небес, ты будешь им чужой. Таинственная нить навек соединила тебя с родимую землей. Напрасно ищешь ты свободы. Чем дальше от нее, тем крепче эта нить Тоски по родине ничем не победить. В ней сила вечная природы. Ах, все изменчиво! И все проходит мимо, но только власть земли родной неодолима. Она сердца людей через земли и моря Таинственно влечет, как сила янтаря. Тоска по родине, здоровье, правда жизни, Она когда-нибудь от горя и забот На крыльях более могучих унесет нас к вечному Отцу и к неземной Отчизне.